поэтому Карлос верно угадал, в чем была опасность положения Люсьена во время эпопеи на улице тет и позже. Нет ужасней положения, чем то, в котором очутилась госпожа Дюваль-Нобль и выражение «осталось на бабах» передает превосходное ее состояние. Беспечность и расточительность таких женщин мешает им заботиться о будущем. В этом особом мире гораздо более забавным и остроумным, нежели принято думать, только женщины, не обладающие той бесспорной, почти неувидаемой красотой, которая удовлетворяет всем вкусам, короче говоря, только женщины, способные внушать любовь лишь по прихоти чувств, задумываются о старости и составляют состояние. «Ты, стало быть, боишься подурнеть, что так хлопочешь о ренте?» Вот слова Флорины, сказанные Мариетти,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 что позволяет им надеяться опять обрести утраченное — кассу, откуда можно черпать. Эти взлеты и падения в жизни куртизанок достаточно объясняют, от отчего так дорого обходится связь с ними, на самом деле почти всегда подготовленная по тому самому рецепту, по которому Азия пристегнула, другое слово из их словаря, «нусингенок эстер». Поэтому каждый, кому хорошо знаком Париж,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 Он заслуживал лучшей участи. Эти девицы издеваются над законами. Они обожают известную деликатность. Они способны продаться, как Эстер во имя тайной и прекрасной мечты, их единственной религии. Госпожа Дювальнобль с большим трудом спасла при крушении лишь несколько драгоценностей. Тем не менее, над ней тяготело тяжкое обвинение. Она разорила фале.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 вел себя безупречно в отношении своей бывшей любовницы, дарил ей ложи в театре, устраивал приглашение на все развлечения. Она ольстила себя надеждой, что Эстер в хорошую погоду пожелает прогуляться, и они тогда встретятся лицом к лицу. Кучером у Эстер был Паккар, ибо весь ее домашний уклад в пять дней был устроен Азией, Европой и Паккаром по указаниям Карлоса таким образом –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 Пират так хорошо усвоил манеру одеваться на английский лад, так неподражаемо говорил по-французски с пришепетыванием, которое англичане вносят в нашу речь, так безукорезненно владел английским языком, настолько знал дела этой страны, где ему довелось побывать три раза по поручению парижской полиции в 1779-1786 годах, что, играя роль англичанина при послах,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 но ну, Синген сам у себя в долгу. Не оставит же без гроша любовницу своего маклера. — Тем более, что говорят, будто он его разорил, — сказал Теодор Гайяр, — и мы могли бы его шантажировать. — Он обедает у меня завтра. Приезжай, дорогая, — сказала Эстер и шепнула ей на ухо. — Я делаю с ним, что хочу, а он не имеет еще ни вот столичка.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 прежде чем заговорить по-английски. Пират отпустил на этом языке словечко, услышав которое Теодор Гайяр поморщился, и пират понял, что журналист знает английский язык. Госпожа дюваль Дювальнобль, искоса поглядывая, не идет ли за ней мулат, чрезвычайно медленно пошла по направлению к улице Луида Гран, где она жила в приличных меблированных комнатах. Предприятие это принадлежало некой госпоже Жерар,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 Контансон нашел, что привратник в некоторой степени обрел здравый рассудок и весьма сожалел о дамочке, которая, как он выражался, питала его крохами со своего стола. Контансон, одетый торговым агентом, приценивался к квартире и выслушивал сетывание привратника, подшучивая над ним и перебивая его вопросами, но возможно ли это? «Да, дамусье, пять лет прожила тут в заперти эта дамочка».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 Средств к существованию у Люсьена не было, ему отказывала в руке мадмуазель де Гранлье, и вместе с тем он только что купил за миллион поместье де Рюбампре. Карантен ловко заставил действовать начальника королевской полиции, и тот, запросив по поводу пирада начальника префектуры, получил сообщение, что в этом деле истцами были не более не менее, как граф Сарези...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 Лже-испанец должен был уехать на другой же день после встречи пирада с госпожою Дювальнобль на Елисейских полях. И вот в ту же ночь, в два часа, Азия приехала в Фиакре на набережную Малаке и увидела, что кочегар всей этой машины покуривает трубку в своей спальне. Он еще раз продумывал только что изложенное нами в коротких словах, так автор перечитывает рукопись,